Глава 11. Легендарное оружие Архипа. Город Иркутск. Немного ранее. Архип Глыба, в прошлом один из самых перспективных истребителей империи, сидел за прилавком и неотрывно смотрел на свое кольцо, которое медленно крутил в руке. Блэнк у колокольчик, и в магазин валилась шумная стайка молодых истов. «Магазин не работает!» — Мура бросил Архип. «Да ладно, Архип! Ты же круглосуточно работаешь!» — удивился один из ребят. «Без выходных и проходных точно!» — подтвердила девушка. «Магазин не работает!» — отчетливо по словам ответил Архип, чем заслужил странные взгляды. Ребята немного охренели. Вечно улыбчивый и доброжелательный хозяин легендарного оружия выглядел странновато. «Архип, с тобой все в порядке?» — сделал еще одну попытку вольный. Мы тебе лут принесли! И он показал мешок. Это точно всегда поднимало настроение старого лавочника, никогда не упускавшего выгодную сделку. Но в этот раз что-то пошло не так. Массивное тело лавочника приподнялось, он вытянул руку, указательным пальцем показывая на дверь. Вон! Ну! Но... вмешалась девушка. Вон! повысил голос Архип. Парень открыл рот, но девушка его уже дернула, что-то прошептала на ухо, и они, покачав головой, вышли на улицу. Архип нажал кнопку, и бронированные ставни опустились снаружи магазина, отрезав его от улицы и от внешнего мира. Архип размышлял и прикидывал варианты. С первого момента, как он познакомился с Галактионовым, он подозревал, что с ним что-то не так. причем интуиция старого торгаша, этого самое «что-то не так», интерпретировала выгодным для него Архипа смысле. Интуиция его не обманывала. Она ожидала совет вести дела с Галактионовым предельно честно, что было вполне в духе самого Архипа. Нет, он иногда проводил сомнительные сделки, но только с теми, кто этого заслуживал, со всяким отребьем. Так-то кодекс чести, присущий истребителям, Архип сохранил в своем сердце, несмотря на то, что давно уже этим самым истребителем не являлся. Так вот, все шло хорошо. Галактионов делал ему выручку намного больше, чем несколько так вольных. Сперва Архип удивлялся, Потом просто к этому привык. Он знал, что каждое появление Галактионова принесет ему еще несколько монет в копилку. Копилку, которая только недавно начала пополняться. Ведь все это время до этого Архип тратил сумасшедшие деньги, полученные от бизнеса, только на дно: на восстановление своего утекающего потенциала. После того, злополучного Рейда 15 лет назад, за восстановление его здоровья сперва взялись медики центра. Не справившись с задачей, Его отправили в столицу. Он даже летал в Японию, лекари которые специализировались на разломных болячках. Вот только несмотря на то, что диагноз был поставлен быстро, методов лечения в мире не существовало. Его силы падали, а энергия вытекала из него непредсказуемо и неравномерно. Более того, непонятно по какому принципу. За 15 лет он потерял 4 класса истребителя. И это было лишь верхушкой айсберга. Вместе с потерей накопленной разломной энергии он терял все свои навыки, полученные в течение долгой, почти 15-летней карьеры истребителя. Он даже пытался снова пойти в разломы, чтобы накопить энергию. Но это тоже закончилось неудачей. Новая энергия просто не заходила внутрь его тела, никак не влияя на хранилище. Так что это все было без толку. Сначала империя махнула рукой на Архипа. Затем центр в лице развел его руками, признав несостоятельность своих лекарей. И вот Архип остался один на один со своей проблемой. Сначала он начал пить. Еще во время лечения его бросила жена, забрав двух дочек и уехав в неизвестном направлении. В тот момент, как он начал пить, от него отвернулись почти все друзья. Честно говоря, результат был предсказуемым. Он должен был спиться до смерти, что сделать всего мощным здоровьем было достаточно сложно. Но он бы справился, если бы не Хрулев, который в один прекрасный момент буквально за шкирку вытащил его из запоя и заставил подписать бумаги. Контракт на поставку 20 простеньких разломных мечей для нужд центра. Протрезвев, Архип с горькой улыбкой хотел порвать этот контракт и снова войти за водкой. Пенсии по инвалидности вполне хватало для этой цели. Но его глаз зацепился за приписку. Пожилой герцог от руки написал в уголке «Не просри последний шанс, Архип!» Больше его у тебя не будет». Почему-то это запало ему в душу. Архип собрал волю в кулак и первую партию мечей выкупил за остатки своих накоплений, перепродав центру с небольшой наценкой. Потом еще одну. И еще. В какой-то момент у него появились клиенты вне центра. Репутация его постепенно начала восстанавливаться. Он смог открыть магазин, и у него, к удивлению, оказалось очень хорошее чутье. Хотя нельзя было сказать, что деньги потекли рекой, но он стал вполне состоятельным гражданином. С появлением денег у него появилась надежда. Он начал испытывать нетрадиционные методы лечения, все, до чего мог дотянуться. Пару раз его это практически убило, но он пытался. Бросил он свои попытки ровно год назад, когда ему исполнилось 50 лет, и он решил, что, вероятно, хватит испытывать судьбу. Тем более, вторая из дочерей собралась замуж, и нужно собрать хорошее преданное. Да, конечно же, он смог наладить отношения с семьей. Как только у него пошли деньги в гору, тут же нарисовалась его бывшая соуженная. Однако Архип выстроил отношения исключительно с дочерями, помня о предательстве жены. Хотя, конечно, он бы не дал умереть от голода бывшей супруги. Все было хорошо, и год назад он махнул рукой на свою мечту. За это время энергия стала всего лишь на пятый класс, и он уже смирился с неизбежным. Ровно до сегодняшнего момента, пока внезапно не увидел, что, наверное, самый быстро растущий истребитель на его памяти, юный барон Галактионов со смехом предъявил ему Красное Кольцо. За несколько суток он упал со второго класса до пятого, и это его совсем не волновало. Более того, этот молодой человек, похоже, веселился, считая это очень забавным. Архип подумал, собрав волю в кулак, и рассказал свою историю. В честь Галактионова Улыбка сразу же исчезла с лица юноши, когда он начал рассказывать подробности. 15 лет назад. черный разлом. Энергетические сущности. Понимание, что справиться они не могут. Товарищи падали. Один за другим, без памяти, но еще живые. На ногах остались стоять только он и его напарник, вечный соперник, Вербицкий. Оба были самыми сильными бойцами в этом рейде. Перспективные истребители первого класса. Кандидаты в абсолюты. И тогда Игорь предложил Архипу свалить из разлома по добру здорову, оставив своих товарищей внутри. Архип до сих пор жалеет, что не дал в рожу этому трусу. Это был его последний шанс на такое. Сейчас до абсолютно Вербицкого он уже вряд ли доберется. Но в тот момент, измотанный боем, он к стыду своему испытал похожее чувство. Вот только, в отличие от Вербицкого, он собрал волю в кулак и отправил того наружу, попросив забрать с собой товарищей. Он сдержал твари ровно два часа, что должно было хватить остальным для того, чтобы выйти из разлома, и только потом начал отступать. Как же он удивился, когда через пару сотен метров он увидел валяющихся в битсамице товарищей, а вербитским рядом и не пахло. Он тащил своих друзей столько, сколько смог. Но он не мог одновременно нести товарищей и отбиваться от врагов. И в один момент, помутненный разум, измученный несколькими днями бесперерывной битвы, отключил сознание и включил своеобразный автопилот. Архипа как будто вырубила. И когда он очнулся, то понял, что лежит снаружи разлома, и вокруг нет никого, в том числе и группы сопровождения. Кое-как добравшись до ближайшего блокпоста, он позвонил. Через случайно удивлённых рулёв перехватил трубку у диспетчера, сказав, что Вербицкий доложил, что вся группа, кроме него, полегла. Архипа эвакуировали. Две недели он находился на грани жизни и смерти. А когда он пришел в себя, еще до того, как он понял, что заболел странной болезнью, ему рассказали, что был очередной всплеск активности эпицентра, и его радиус стремительно расширился, оставив этот разлом глубоко внутри, и добраться до него невозможно. Архип был опытным истребителем и торговцем. Он хорошо считывал эмоции. И наводящие вопросы Клоктионову были очень странными для 18-летнего парня, пусть и совершившего дикий рывок по силе, но при этом просто не успевшего набраться опыта. Но он как будто знал, о чем спрашивает. Да. В том разломе были энергетические сущности. Да. Именно Архип на тот момент лучше всех справлялся с ними, имея прокачанный навык подавления энергии. Кажется, когда он это сказал, в глазах Галактионного сверкнуло уважение. Ну, в принципе, он и сам знал, что его дар — это чрезвычайно редкий и ценный. Он как раз позволял эффективно сражаться против энергетических сущностей и сильно затруднял противодействие ему одаренных. Ведь он мог при хорошем раскладе просто блокировать их способности. Архип невесело усмехнулся. Помнится, было очень мало желающих вызвать его на дуэль в свое время. В общем, несколько вопросов было об этой битве и о его способностях. А затем тот задал вопрос, который он вообще не ожидал услышать. Чувствовал ли он? Это сложно было описать словами, поэтому Александр, с его разрешения, положил свою руку ему на голову и просто передал образ. Все еще здоровый Архип чуть не потерял сознание от этого. И этот жест Галактионова как будто активировал закрытый уголок памяти, который он до этого даже не осознавал. Да, так и было. Энергетиками кто-то управлял, кто-то очень сильный. И что самое страшное, что каждую ночь, каждую грёбаную ночь, Эта тварь являлась ему во сне, чтобы отобрать у него часть энергии. Вот только после пробуждения он про нее абсолютно забывал. «Как? Что? Откуда ты это?» — пытался спросить ошеломлённый Архип, на что Галактионов только кисло улыбнулся, а затем попросил показать ему разлом на карте. Архип, трясущемуся от волнения руками, ткнул в то место, ожидая увидеть разочарование на лице парня. За 15 лет этот разлом не сказать, чтобы был в самом центре, но находился достаточно глубоко. Галактионов его снова удивил, широко улыбнувшись и просто ляпнув. «Приемлемо!» А потом просто затолкнул небольшой спич. Он ничего не обещал. Он всего-навсего спросил, готов ли Архип составить ему компанию в этот разлом, если он туда соберется? Конечно же, Архип был готов. На что Александр улыбнулся, хлопнул его по плечу и сказал, что с ним позже свяжется. Ему сперва нужно решить кое-какие проблемы. Архип находился как будто в прострации. Но когда брякнул колокольчик, открываемой двери, и в тот момент, как Галтеонов открыл ее на выход, архип не выдержал и крикнул Что ты хочешь за свою помощь? Я готов на все. Александр на секундочку задержался, оглянулся и весело сказал Свои люди, сочтемся. И, посвиствуя, удалился. Волк отвез меня в усадьбу, где мне нужно было подготовиться. В первую очередь я забежал в хранилище и забрал оттуда одну из трех имеющихся у меня желтых жалеек. Я таскал с собой оранжевую, но этого было маловато. Мне нужен был быстрый мощный буст. Под ногами путались соскучившиеся по мне питомцы. Я по дороге потопил за ухом затупка, погладил кару и бросил меч к Церберу, который тот притащил, чтобы я с ним поиграл. Кого-то не хватало. Ах, да, у меня же теперь есть крысюк. Но он пошёл исследовать подвалы по своей крысиной привычке и я его не останавливал. Я просто выдал чрезвычайно умный крысе мешочек с жерейками, с помощью которых он мог поддерживать свою материальность вдали от меня. Почему-то мне этого было не жалко. Кажется, у меня появился очень перспективный питомец. Кстати, встретили его мои питомцы на удивление нормально. Первой его заприметила Кара, которая сидела под порталом с синими белками в четной надежде на новый белкопад. Она подошла к Одину, который самоотверженно ждал ее прихода, проинструктированный мной. Собственно, инструктаж заключался в двух словах. Не дергайся. Он так и сделал. Кара подошла, аккуратно обнюхала его, легким толчком уронила на землю, подхватила когтями за шкуру и подняла воздух, покрутив перед собой. Похоже, она удостоверилась, что это не белка, и потеряла к нему весь интерес, заглянув мне в глаза и милкнув, указывая на портал, висящий в воздухе. «Карамелька, вот ты вроде самая умная среди моих питомцев, но эти белки сводят тебя с ума». «Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Шнерка уже ходил на разведку и, уверен, тебе уже докладывал. Переполнения еще нет. Подожди еще пару день велек. Кара тяжело вздохнула и отправилась по своим кошачьим делам. Потом мы подошли к дому. На крыльце лежал Цербер, который открыл в целях экономии энергии один глаз на одной голове, оглядел ленивого крюсика, а затем перевернулся на другой бок и продолжил дремать. Этот меня тоже особо не беспокоил. Но тут... Шумом и грохотом из-за угла выскочил сперва бегущий задом наперед голем, а за ним несся затупок, точными ударами лап, направляя своего братана в нужную сторону. Вот эта парочка меня как раз больше всего напрягала. Они неслись прямо на нас, и Один не выдержал. Ну вот морозок, честно говоря, напугать может, умеет, практикует. Тут я не могу обвинить Одина. Вот только то, что он сделал, меня очень удивило. Крысюк подпрыгнул, запрыгнул на плечи Голема и что-то запищал ему на ухо. В результате этого голем ускорился и побежал в два раза быстрее. Затопок сперва застопорился, потом обиженно заорал и помчался за ними. Так они и скрылись в ябловном саду. Я хотел побежать за ними, но потом махнул рукой. Ведь выживают сильнейшие. Так и получилось. Через два часа они уже дружно втроем бегали вокруг усадьбы. Один сидел на голове у големчика и управлял им. Получалось, у нее гораздо эффективнее, чем у затупка, и, похоже, тот проникся уважением к разуму у крысы, которого не было у него самого. Анна же всегда была девочкой крепкой. Крыс она не боялась. Кусочек сыра с ее рук Один сразу взял. Это полностью удальтерило девушку, и она просто махнула рукой. «Пусть живет. В общем, со своим зверьем я разобрался. Анну, походя в щёчку, поцеловал, в очередной раз выслушал от Волка лекцию о том, что в одиночку мне передвигаться не стоит, тем более ночью, запрыгнул в джип и покатил в сторону центра, ведь там меня ждал один бессознательный старик. Нельзя сказать, что центр и лазарет плохо охранялись. Как раз можно сказать, что охранялись они... Ого! Вот только этой ночью там возникла аномалия. Несколько раз выключался свет. Потом, одна за другой, погасли камеры по всему периметру, однако почти сразу же опять включились. За это время мышь не успела бы пробежать в зону, прикрывающую камерами. Поэтому охранники в караулке записали об этом инциденте, но тревогу не подняли. Мышка, возможно, и не пробежала бы, а я смог. Несколько манипуляций, и вот я уже осторожно забираюсь внутрь находящегося на третьем этаже палаты Хрулева через открытое изнутри окно с помощью шнырки. Весь лазарец спал, даже дежурные. Медсестра поклевывала носом, а два охранника снаружи палаты Хрулёва тихо травили друг другу байки, чтобы не уснуть на посту. Ведь они точно знали, если сон медсестры дед простить мог, то сон бойца на боевом посту точно нет. И их совсем не волновало, что этот самый дед лежит сейчас за спиной на грани жизни и смерти. Это же дед! Он обязательно выкрутится! Я уселся возле кровати, Тихо, чтобы не шуметь, и достал из кармана желтую желейку. Привычно закинул ее внутрь. У меня уже не только изжоги не было, но даже глаза перестали вылезать из орбит после этого маленького энергетического взрыва внутри меня. Тело прокачивалось, и я этому был очень рад. Я осторожно прикоснулся к душе истребителя и нырнул внутрь. Сегодня мне понадобится очень специфическая душа, что жила у меня в хранилище. Известный артефакт выбил душу Хрулёва с привычного места, погрузив ее на нижний уровень. Охотники называли этот уровень «лимбом» — местом, куда душа уходит после смерти и дожидается своего распределения, либо воскреснуть в новом теле, либо раствориться и слиться с энергией во Вселенной. То бы ни был этот человек, сотворивший артефакт, он явно имел схожий с моим даром душевого навык. Такое нельзя было создать искусственно. Этот навык необходим был для создания артефакта, встретиться с ним. Так что восстановление Хрюлёва было и в моих интересах тоже. Мне обязательно нужно было знать, кто это сделал, для того чтобы понять, где он взял этот артефакт. Теперь стало ясно, что люди с похожим даром на Земле есть. Хотя в 18 лет, используя влияние своего отца, я студировал родословно благородных родов всего мира в поисках чего-то похожего. И, конечно же, не нашел. Но я подозревал, что оно есть. И в чем сейчас убедился. В принципе, я мог бы сработать своеобразным проводником, выведя Хрулёва оттуда. Вот только данное действие останется навсегда у него в памяти, и он точно поймет, кто обязан его вызволению. А я уже понял, что если информация о в этом мире тщательно скрывалась, то это было сделано с какими-то намерениями. И я на 99% был уверен, что Хрулев не раскроет мое инкогнито. Но всегда есть место случаю. Не зря существует поговорка. Если знают двое, Знает и свинья. Так что я пошёл другим путем. Аккуратно перебрав свой океан душ, я отправил в Лимб одну очень неприятную тварь, что давно лежала у меня в хранилище. Да, хрулеву придется постараться, чтобы победить ее, ведь именно после этого остаточная энергия твари вытолкнет его душу обратно. И да, существует вероятность, что герцог не сдюжит. Но насколько бы и не был мне близок этот человек, и та информация, которую он мог мне дать, Но все же я был в первую очередь охотником и следовал правилу «выживает сильнейший». Если Хрулев не справится, так тому и быть. Ладно, слукавил, я немного знаю деда и был уверен в нем на эти самые 99%. Запустив душу, я быстро спустился вниз. Шнырька произвел в обратную сторону включение-выключение ненужного мне уже оборудования. И вот я уже сижу за пределами центра на опушке соснового леса и наблюдая за битвой, развернувшейся возле души Хрулева. Прошло 34 минуты, и наконец-то мое лицо растянулось в довольной улыбке. Почти за полтора километра от меня на больничной койке тело старика выгнулось дугой, он открыл глаза и глубоко вдохнул. Лазарет Центра истребителей монстров, город Иркутск. Василий Петрович открыл глаза и понял, что его тело свело судорогой. А еще он не понимал, где он находится и почему из его тела торчат провода. Потянув руку, он зашипел от боли. Поднеся ее к глазам, он увидел, что остаточные ожоги после противостояния с рогами все еще остались. Лекари неплохо поработали, но пару дней должно пройти до полного заживления. Кожа все еще была очень чувствительной. Легкая паника овладела старым истом. Но не зря он был одним из самых здравомыслящих людей империи и не зря получил такую большую должность. Он просто заставил себя ничего не делать. Не двигаться, а только дышать. Постепенно к нему возвращалась уверенность, а затем нахлынули воспоминания. Сражение с Румянцевым и с его людьми. Вот он вывел двух идиотов, которые слишком полагались на свою мощь, но совсем забыли о том, что в структуре заклинания важна точность. Хотя откуда они могли знать, что старый герцог обладает навыком изменить плетение заклинания прямо в процессе его воспроизведения? В итоге... Оба исчезли в яркой вспышке высвободившейся энергии. Он шагнул к Румянцеву. По его глазам он видел, что молодой и сильно одаренный явно сейчас думает, как оказаться отсюда подальше. Но только ему он такое не позволит. Хрулев атаковал и увидел, как его заклинание пропало, ударившись в странный амулет, в панике сорванной с шеей Румянцевым. Он выставил его перед собой в вытянутой руке, а потом наступила темнота. Не было ни тоннелей, ни яркого света. Он просто провалился в темноту, отключились все чувства. Он мог только размышлять и перебирать всю свою жизнь по кусочкам. И в конце всего этого — неведомая тварь, которая решила сожрать его душу. Василий Петрович не понимал, откуда он это знал, но знал это точно. Он так не сражался никогда в жизни, ни в том радужном разломе, где сопровождал погибшего старого друга и наставника Абсолюта, Не в той войне, когда враги окружили его группу в стылом редколесии тундры. Не на том задании императора, после которого он окончательно решил уйти на покой. Нет. Самая яркая его битва была сейчас, и победитель забирал его душу. Что ж, он победил. И теперь осталось сделать то, что нужно сделать. Император, который это ему запретил, находился неизвестно где. «Это и в твоих интересах, мой старый друг». Королев протянул руку и с улыбкой поднял телефон. Конечно же, его супруга-умница знала о привычке своего любимого мужа, что он никогда не ложится спать без своего телефона на тумбочке. Она привыкла, что он мог в любое время дня и ночи проснуться и сделать какой-то звонок, либо же кто-то звонил ему. В общем, начальник Иркутского центра истребителей монстров Крулев всегда должен был оставаться на связи. И его кома, граничащая со смертью, не могла послужить оправданием тому, чтобы рядом с ним не было телефона. Он взял телефон и по памяти набрал номер, которого не было в телефонной книжке. «Слушаю», — тут же раздался голос, как будто на дворе не стояла ночь. Это было ожидаемо. «Активировать скрытую ячейку и собрать всех в течение трех дней. Передайте им, что они снова на службе. Кот красный, шестой чистильщик опять в деле». «Палач пробудился?» — раздался в трубке спокойный голос. «Его разбудили!» — улыбнулся Хрулев и нажал кнопку отбоя. «Вот если бы я только эту улыбку увидел сейчас румянцев...» «Да, любой из румянцевых. Скорее всего, через пять минут они уже были бы на пути в аэропорт, откуда спецборд увез их куда-нибудь подальше от Иркутска, от такого немощного с виду, но улыбающегося старика».